Издательство Эксмо. Маша Трауб. Неслучайные люди. По судьбе. Эта история произошла в те времена, когда в помещениях можно было курить не только в курилках, а также выпивать и закусывать, не выходя из кабинетов. Когда никто не знал слова «харасмент», И секретарши вполне счастливо выходили замуж за начальников. Служебные романы между коллегами считались нормой и тоже, как правило, заканчивались свадьбами. Когда праздник на работе еще не назывался корпоративом, скорее, давно забытым словом «сабантуй» или попросту «гулянкой». В редакции одной газеты готовились отмечать Новый год. Как водится, еще с утра бросили жребий кто будет дежурить с 1 на 2 января. Да, в те времена «Свежая газета» выходила второго. Значит, на работе нужно было появиться утром первого. В этом году решили тянуть спички. Короткую и длинные, чтобы сломать традицию. Обычно тянули бумажки из шапки. Кому достанется с крестиком, тот и дежурит. Но два года подряд бумажку вытягивал Антон, что его вполне устраивало. Хороший повод сбежать на работу от жены и ненавистной тёщи, которая всегда приезжала на Новый год и делала всё, чтобы её любимая дочь уже прозрела и бросила такого неудачного мужа. Но в этом году Антон, лучший репортер криминального отдела, хотел сбежать не на работу, а в другой город, где у него появилась дама сердца. Он ездил в командировку, освещая какое-то преступление, и познакомился там с девушкой. Впрочем, девушка была не первой пылкой любовью Антона. Он был романтик, настоящий, любил это состояние. Когда хочется свернуть горы, свалиться на голову возлюбленной, осыпать ее цветами. Антон вовсе не был подлецом. Жену он тоже искренне любил, как, впрочем, и всех женщин. Было у него такое качество, которое завораживало — влюбляться с первого взгляда и в каждой женщине видеть богиню. Он не просто лил в уши комплименты, а делал это абсолютно искренне, с каждой. И умел с каждой своей возлюбленной расставаться прилично, без скандалов, слез, оставляя ее в состоянии богини, которой он недостоин. Девушки, надо сказать, даже спустя годы вспоминали короткий роман с Антоном с благодарностью. Ведь в те недели, месяцы, они верили, что самые красивые и самые умные, и все мужчины должны лежать у их ног. Со многими Антону удавалось дружить по-человечески. Не только с ними, но и с их новыми избранниками, ставшими мужьями. Когда предполагалась очередная командировка, Антону, как правило, не требовалась гостиница. Он останавливался у бывших. Потом начальник что-то там подписывал, и Антон получал квартальную премию из тех, сэкономленных на гостиницах денег. Честно приносил домой. Оставлял жене, которую, как всем честно же и заявлял, очень любил, ценил, боялся обидеть. «Разводиться? Нет, конечно, ни за что. Это другое. В смысле, жена». А влюблённости — это жизнь, дыхание, страсть, творчество. Если у Антона случался роман во время командировки, он всегда привозил блестящий репортаж. Если без романа — просто хороший. А когда появилась новая возлюбленная, получился гениальный текст. Даже главный редактор хмыкнул и выдвинул Антона на премию как лучшего молодого журналиста. Тот, признаться честно, не помнил, в каком трансе написал тогда репортаж. Хотел побыстрее закончить, чтобы бежать навстречу новым, вспыхнувшим чувствам. Писал чуть ли не на скорость, на эмоциях. Наверное, поэтому и текст получился страстным, чувственным. Он писал о суде над женщиной, убившей мужа. По неосторожности, защищаясь. Но прокурор просил максимальный срок. Никто не желал разбираться с ситуацией. Муж регулярно избивал жену, часто бывал пьян, соседи не раз слышали крики женщины, но предпочитали не вмешиваться. После статьи в «Центральной газете» выяснили все подробности и женщину оправдали. Необходимая самооборона. Один оправдательный приговор на тысячу случаев. Чудо! Антон тогда не верил, что у него это получилось. Новая возлюбленная им восхищалась. Ему льстило, что она смотрит на него, как на героя. Под ее взглядом он и сам себя считал таковым. Это была не просто обычная влюбленность, а посерьезнее. Антон хотел еще хоть раз пережить тот момент триумфа, увидеть тот самый взгляд, почувствовать, что сделал не просто свою работу, а что-то по-настоящему важное и значимое. Возлюбленная ему писала, как и женщина, которую благодаря его статье оправдали. Для Антона были важны эти письма, приходившие на адрес редакции. Он хранил их в ящике стола и иногда перечитывал. Для вдохновения, что ли? Возлюбленная им восхищалась, писалась, что скучает, покупает газету в надежде увидеть его текст. А когда видит, вырезает и сохраняет. Писала она откровенно плохо, но Антону, который это, конечно же, замечал, было наплевать. Она писала, что он герой, ее герой, и ничего не требовала, ни приехать, ни пригласить ее в столицу, ничего, просто восхищалась. Такое с ним было впервые, как и то, что она догадалась, что он женат, нисколько этому не удивившись. Обручальное кольцо у Антона, конечно же, было, но он настоял не на традиционном золотом, а на серебряном, со вставкой из черной керамики. Жена пожала плечами и согласилась. Когда у Антона случался роман, он надевал кольцо на мизинец, а не на безымянный палец. Кольцо не выглядело обручальным, скорее стильным, необычным. Никто из возлюбленных не задавал вопросов, почему он носит кольцо на мизинце. корреспонденты столицы. Видимо, там такая мода». «Только она, — это последняя его любовь, — спросила напрямую. «Ты женат?» Специально кольцо на другой палец надел. «Не стоит. Вдруг забудешь вернуть, как было». Он тогда, приехав домой, действительно забыл. «Почему у тебя кольцо на мизинце?» — спросила жена. — Палец распух, — ответил Антон. Жена кивнула. У неё тоже часто отекали пальцы, но она просто отказывалась от колец, которые уже не налезали. Антон не думал, что его отговорка пройдёт так успешно. Он и не замечал, что жена часто страдает от отёков на руках, ногах. Тогда он почувствовал себя виноватым. Возил жену по врачам, Дарил цветы без повода, купил браслет. осмеялся если что, она браслет на палец наденет, и он все равно будет ее любить. Говорил искренне, заботился тоже искренне. Но на работе первым делом читал письма, присланные возлюбленной. Потом писал ответ. Бежал и бросал письмо в ящик. Благо, тот находился прямо на выходе из редакции. Почти год длился этот роман в письмах. И вот появилась возможность увидеться. Антон мечтал сделать сюрприз. Приехать к возлюбленной на новый год. То есть сказать семье, что опять дежурит, а сам на поезд и в новую счастливую жизнь. Пусть и на два дня. Антон и предложил сломать систему и тянуть спички. «Тоха, а вдруг ты заявишься, а там тоже тюща?» Иронизировал спортивный обозреватель Михаил Александрович, которого все уважительно называли Саныч. Он был легендой. В свои далеко за 60 мог перепить любого молодого, а с утра уже бегать на лыжах или играть в хоккей в дворовой команде или в тёплый сезон в футбол. Саныч пил легко и регулярно, но также регулярно занимался спортом и мог опять же дать фору молодым. Ох, лишь бы серёга снова не выбил окно. В кабинете появилась заведующая редакцией «Надежда». Всегда слегка заполошная, нервная и переживательная. Но это было только с виду. Только Саныч и главный редактор знали, что «Надежда» умеет быть такой жесткой, что все мужики пойдут нервно курить в угол. Когда случались форс-мажоры, «Надежда» переставала быть ранимой завредакцией. Остановилась менеджером-убийцей. Корреспондент опять не прислал вовремя материал. Уволить, если нет уважительной причины, найти другого. Кто-то не вышел на работу, сорвав график? Пусть больше не выходит. Дизайнер нахалтурил. Штраф. Даже главный, прежде чем принять то или иное решение, советовался с надеждой. «Надюха, компас мой земной, не дрейфь!» Саныч подхватил Надежду и усадил на колени. — Прослежу за ним. Надежда, которой тоже было за шестьдесят, похихикала, вырвалась из объятий Саныча и убежала выкладывать мясную нарезку. — Надюх, водочку я отправил! — крикнул ей вслед Саныч, демонстрируя вывешенные в авоське за окно для охлаждения три бутылки водки. Всем было известно, что только Надежда, могла пить наравне с Санычем и удивительным образом не пьянить. И пила она исключительно водку, игнорируя шампанское и вино. И если Саныч на следующее после попойки утра выходил на лыжню, то Надежда готовила внукам завтрак, успев с вечера нарезать салаты, напечь пирожки и заквасить капусту. Внуки были единственным ее слабым местом. Ради них она и жила. Эти двое... Известный обозреватель и редакций будто существовали в другом измерении, где никто не знал про похмелье, головную боль, проблемы с давлением и перееданием. Надежда и Саныч считались бессмертными, великими. Они никогда не брали больничных, всегда были на месте. Надежда, кажется, даже в туалет не выходила. Они были главными хранителями и редакции, и здания, как домовой и домовушка. Домовушка, кстати, согласно легендам, была законной женой домового, и именно она принимала все решения. Об этом Надежда рассказывала всем стажёрам. Мол, если хватит ума, поймёте, кто тут главный. Ещё был Лёха, охранник, по совместительству водитель, бывший милиционер. Именно он умел виртуозно отобрать ключи у тех автомобилистов, которые после всего выпитого все же решались сесть за руль. Вызывал такси для барышень и сопровождал до дома в особо сложных случаях. Леха умел врать так же легко, как дышать. Всё подтверждал и был своеобразным гарантом. Мог убедить самую ревнивую жену, что муж напился и тут же уснул. Вот он, лёха лично его с дивана сгребал. И муж не то что не дошел до молоденькой корреспондентки, но даже посмотреть на нее не успел. Еще у лёхи имелся знакомый врач, который приезжал в любое время и ставил капельницы, если требовалось кого-то срочно привести в норму. Леха считался таким же символом редакции, как Саныч и Надежда. — Саныч, умоляю, проследи за серёгой появился на пороге лёха. Но моих связей уже не хватает. Кто в бизнес-структуру ушёл, кто в охране, не отмажу. — Прослежу, — пообещал Саныч. — Зуб даю. Саныч сделал характерный жест, щёлкая большим пальцем по зубу и проводя кистью по горлу. — Да, дорогой, сегодня Серёга на тебе. Мне домой надо. Внучка затемпературила. Сообщила, пробегая мимо с тарелкой, Надежда. — Ну вы чего? Саныч развёл руками. — Бросаете меня, что ли? дюх а водочка как? — Наливай, только быстро. — Лёш, там есть в запасе бутылка. Принеси, пожалуйста. С собой возьму, внучки на компресс. — Да и этим охламонам меньше достанется. — Глядишь, обойдётся, — сказала Надежда. — Я воль, Маргарита Павловна, — хохотнул Лёха и убежал за бутылкой. — Ну что, за нас? — неожиданно грустно поднял Рёмку Саныч. «Сколько мы ещё тут пропыхтим, а? Как думаешь?» «Ты чего, дорогой, разнюнился?» — удивилась Надежда, опрокинув рюмку, даже не поморщившись. «Я на пенсию не собираюсь. У меня ж внуки. А это что значит? То и значит, деньги нужны. Сам понимаешь, какая у меня ситуация. Да, ты боец. У тебя хоть внуки, а у меня никого. «А как же эти охламоны? Как они без тебя? А Серёга?» Надежда показала на молодёжь, крутившуюся вокруг. Серёга, невероятно обаятельный парень, прекрасный рассказчик, заводила в любой компании, был главным. Сейчас он играл на гитаре. Девушки, сгрудившиеся рядом, подпевали, норовя присесть поближе. «Он мне как сын, да?» — признался Саныч. «Люблю его». — Талантливый, зараза! Только просрет свой талант, если не одумается. — Ты с ним поговори, — посоветовала Надежда. — Ну я ж не отец. Не могу ему подзатыльник отвесить, хотя очень хочется. Ну посмотри на него. Красивый парень и умный. Только от спиртного ему надо подальше держаться. Не умеет пить совсем. — Слушай, почему у нас таких проблем не было? Пили, курили, ели что хотели. А этим ничего нельзя. Девки молодые на диетах, Парни вон и пошли, Не дунуть на них, не плюнуть. Водку с соком мешают, А виски с этой колой. Как вообще можно такую гадость пить? Сто раз говорил серёге Пей водку в чистом виде. Не надо намешивать. Не слушает. Не знаю, Саныч, не знаю. «Вот мой Федя с чего такой стал?» «В детстве, да, болел часто. Но тогда все болели. То свинка, то ветрянка в детском саду. Никто с ума не сходил. Обычный ребёнок. Видимо, я что-то упустила. Врачи говорили, давно должна была заметить. Мол, поздно что-то делать, время упущено. А я, выходит, не заметила. Потом никто не знает, как это происходит». Не доглядела я за ним. — Ты-то и не доглядела? Надюш, да ты орел! За всеми всегда успевала, — заверил Саныч. — Выходит, за всеми, кроме собственного сына. Надежда подставила рюмку. Саныч налил. Они выпили молча. — Хорошо, хоть внуков успел мне родить. Только за это Бога благодарю. В церковь начала ходить. На крещение воду набрала. — Надюш, ты же этот... Как его? Атеист? Агностик? Ну, какая вода-то? — Хотя... Может, сюда принесешь? Побрызгаем в кабинете. — Глядишь, Серёга перестанет окно выбивать. — рассмеялся Саныч. — Вот ты смеёшься? А я уже об этом думала. Но в этом году не успеем. Только на следующий. — серьёзно ответила Надежда. — А заодно надо попросить у главного вставить пуленепробиваемое стекло, что ли? — Лёха уже просил. — Стекло стоит, как самолёт, — отмахнулся Саныч. — Давай святой водой попробуем. — Ну а вдруг? — Тогда я и сам поверю во всех святых. — Ой, дорогой, ты до них не достучишься. Видимо, тоже заняты. Может, у них такая же редакция, как и у нас. Бегают, суетятся, не успевают на все запросы отвечать. Иногда путаются в адресатах. «Сколько я просила за Федю?» «Не отвечают». «Или не тем святым за него молилась». «Кто знает, кто у них за такие случаи отвечает». «В храм стала ходить, хороший. Правда, батюшка там. Каждый раз, когда проповедь читает, хочу ему замечание сделать. Плохо говорит». Ошибки речевые делает. Я и на молитве не могу сосредоточиться из-за его ляпов. А он... Старается, конечно. ну проповеди не его жанр, уж точно. Как ему исповедоваться? Очень хочу в церковь, по-настоящему. Пока не получается. И в хор церковный хотела. Но там молодежь, старательные дети. А нот не знают. — Говорю им, вы сначала ноты хотя бы выучите, чтобы понимать, что поёте. Они отвечают, что петь надо душой, а не по нотам. — Надюш, спой для меня, а? Как раньше, — попросил Саныч. — Да ну, мне к внучке пора. — Да и вон твой Серёга девок гитарой соблазняет, — отмахнулась Надежда. «Ну, — но пожалуйста. — Давай покажем молодежи, на что пенсионеры способны. — Серега, ну-ка, быстро дай сюда гитару! — крикнул он подопечному. Надежда запела. Для ее возраста у нее был удивительно молодой голос. Когда она пела, а напоследок я скажу из жестокого романса, в кабинете воцарилась гулкая тишина. Никто не жевал. Не смел даже отхлебнуть из бокала, чтобы не нарушить это мгновение. Наконец, на последнем аккорде Саныч захлебнулся, будто откашливаясь. Его давили слезы. Надежда тоже пела сквозь слезы. Каждый плакал о своем. Саныч о своей, по сути, никчемно прожитой жизни, в которой оставил пять жен и ни одного ребенка. Точнее, был один от первой жены, которого он видел раза два или три от силы. Жена уехала в другой город, а, может, и в другую страну, забрала сына, тогда ещё младенца. Саныч его вначале не искал, а когда захотел найти, то вроде бы уже смысла не было. Да и все контакты давно утеряны. Лёха, который знал про наследника, предлагал Санычу помощь, так сказать, органов, но тот отмахнулся. «Не надо. Поздно уже искать и связи налаживать. Поезд ушёл». Надежда, погружённая в заботы о внуках, никому не говорила, что её любимый единственный сын Фёдор, которого она воспитывала одна, без помощи мужа, был давно болен. Шизофрения. Знали только Саныч и главный редактор. Только благодаря связям главного Федя поступил в институт на факультет журналистики и устраивался в разные газеты, журналы. Но Федя не хотел писать. Он ничего не хотел в принципе. Был мирным, ласковым мальчиком. Надежда следила за тем, чтобы он вовремя принимал препараты. Но иногда Федя срывался. И тогда она устраивала его в клинику. Там его стабилизировали до следующего приступа. А потом появилась Анюта. Надежда приняла ее со всей теплотой. Она была рада, что сын нашел себе девушку, живет как нормальный мужчина. Анюта поселилась в квартире Надежды, родила двоих детей погодок и уехала в Питер искать себя. Про болезнь мужа она не знала. Надежда так и не смогла ей признаться. То есть причина была не в этом. На попечении Надежды остался не только сын, опять безработный, но и маленькие внуки. Они были чудесными и абсолютно нормальными, идеальными. Надежде все говорили, что её внуки — подарочный вариант. Спали по часам, ели что дают, в садике вели себя идеально, вообще никаких проблем не создавали. Анюта звонила по праздникам, обещала приехать, но не могла. Говорила, что работает гримером в кино, всё время на съёмках. На самом деле перебивалась случайными заработками. Надежда не понимала, как можно бросить двоих детей на свекровь, по сути, чужую тетку. Она снимала внуков, отправляла фото сбежавшей невестки в надежде, что та образумится и вернется. Но Анюта вежливо отвечала спасибо и не спешила покупать обратный билет. Федя после бегства супруги совсем замкнулся. Детьми не занимался. Даже на работу не хотел устраиваться. Дети считали отца скорее ещё одним ребёнком, но точно не папой, взрослым. Надежда тянула всех троих на себе. Внуки иногда называли её мамой. Надежда всегда поправляла. «Бабушка, я ваша бабушка, мама работает в другом городе, скоро вернётся». Но даже дети в это не верили. Фёдор иногда выпрастывался из собственного мира. Играл с детьми, гулял в парке. Те радовались таким мгновением. Потом Фёдор ложился на кровать и снова ни на что не реагировал. Надежда говорила внукам, что их папа болеет, но скоро поправится. Дети не верили ни в возвращение матери, ни в исцеление отца. Они верили в бабушку. «Кажется, это мой крест. Тянуть всех до пенсии, причём до пенсии внуков». — призналась она Санычу. — Слушай, ну ладно, внуки, но Фёдор-то уже здоровый мужик. — Хоть его выпихни, пусть работает, зарабатывает, — заметил Саныч. — Ты бы своего выпихнул? — тихо спросила Надежда. Саныч промолчал. — Ну, поговори с главным, может, пристроят его куда? — наконец сказал он. — Нет, ресурс исчерпан, давно... Не могу я ни о чём просить. Федя, он, знаешь, в детстве болел часто. Помню, когда младенцем ещё был. Только кефир пил, а молоко нет. А тогда на молочных кухнях молоко выдавали, а кефир редко. Я в пять утра вставала, чтобы успеть кефир оторвать. Он бедный, вечно в корках, коростах, то на ручках, то на ножках к тому времени когда в школу после детского сада переходил его медицинская карта была размером с том советской энциклопедии мне говорили что он не сможет хорошо учиться так и получилось перекатывался с двойки на тройку память у него была плохая совсем не мог ничего запомнить учила с ним стихи по сто раз повторяла без толку не виноват он что такой Есть дети всегда радостные, довольные, смеются, улыбаются на фотографиях. А Федя всегда был грустным. Ни одной фотографии нет, где он хотя бы улыбается. Да и не помню я, чтобы он смеялся. Может, бывает детская депрессия, которая во взрослую перерастает, как думаешь? Я твержу ему, что у него двое прекрасных детей. Пусть ими займётся. Это ж смысл жизни. Нет? Не хочет. Лежит кино какой-то, смотрит. Твержу, поищи работу. Он в ответ, что не хочет писать на заказ, под чью-то дудку плясать. Говорю ему, а ничего, что я под чужую дудку всю жизнь пляшу и вас на это кормлю? Отвечает, твой выбор. Он бы хоть, как его Анюта, уехал, вырвался, мечтал о чем-то. Мне кажется, у него этот как сейчас у многих, аутизм, а не шизофрения. Тогда, когда он маленьким был, не было такого диагноза. Всех, кто не вписывался в норму, сразу в шизофренике определяли. А я теперь думаю, что он никакой не шизофреник, просто особенный. Сейчас не хочет даже на улицу выходить. Ему страшно, я это вижу. Потеет, понос начинается. Как это мне девочки рассказывали, панические атаки. Но тогда таких диагнозов не ставили. Федя сидел в углу, катал машинку. Главное, никого не бил, игрушки не ломал. В детском саду его считали хорошим мальчиком, послушным. Делал, что говорят. А потом... Это я ему жизнь сломала, моя вина. Не стала стучаться по всем врачам, хотя возможности и связи были. Отпустила ситуацию, надеясь, что само как-то пройдет. В поликлинике врач так и сказала, может, пройдет, израстется. И я ей, дура, поверила, этой недоучке. Ничего само не проходит, не израстается. Мне сказали шизофрения, я ей кивнула. Не стала докапываться. Таблетками его кормила и только хуже делала. Моя вина, что сына не вытянула. Мой грех. А его отец? «Он никогда не хотел узнать?» — спросил Саныч. «А ты, отец, никогда не хотел узнать?» — отрезала жестко надежда. Сколько раз за эти годы она убеждала Саныча найти сына, сделать первый шаг? Столько же раз он кивал, соглашаясь, но ничего так и не сделал. «Надюх, не злись. Ты же знаешь, что я отец никакущий». — ласково сказал Саныч. — Навалял дров и даже разгрести не могу. Не хватает смелости. Это ты у нас герой. Никто бы так не смог, как ты. Иногда думаю, а вдруг сын меня искал, спрашивал. Или наоборот. Ему было все равно, кто его отец. — Пока не спросишь, не узнаешь, — пожала плечами надежда. Или ты боишься, что он работает грузчиком и ничего не достиг? Тебе хочется найти просто сына или успешного сына? Надюх, ну почему ты такая всегда на пролом, а? Потому что мне много лет. Все родители хотят гордиться своими детьми, тем, что они стали успешней родителей. И если бы твой сын стал профессором, известным журналистом, врачом, исследователем, то и бы мог им гордиться». А если бы он работал в магазине уборщиком? — Вряд ли. — Поэтому ты и не хочешь его найти. Боишься, что твой сын стал уборщиком. — Зачем ты так? — отмахнулся Саныч. — Сказала правду? Разве не так? — Поэтому ты так цепляешься за Серёгу. Он талантливый парень и считает тебя своим наставником, вторым отцом. Ты им гордишься, поэтому и носишься с ним. Не сердись на меня. Ты знаешь, что я не со зла так говорю. Сама живу с этим грехом на душе много лет. Я ведь Федю своего тоже, считай, бросила. Для меня работа всегда была важнее. Мы оба сделали выбор. Как было проще и легче нам. Мы о себе думали, а не о детях. Не о том, чтобы дать им семью, заботу. Федя же мой в коррекционной школе учился. В обычную его не взяли. Очень медленно соображал. Надо было его лечить, бросить работу, только им заниматься. Тогда бы был результат, а я не смогла. Убеждала себя, что все оплачу, надо зарабатывать. Да, надо было отца его заставить признать сына. Платить элементы хотя бы. Заткнуть свою гордость в одно место и жить ради ребенка. И сейчас надо. Я, наконец, так и живу. Ради внуков. Только им папа и мама нужны, а не работающая бабушка. Я столько лет себя корила за то, что не смогла Феде любовь дать. Теперь думаю, что и невестка моя такая же. Ей тоже любви в семье не дали. Поэтому она и уехала. Не умеет она в семье жить, получается. Не знает, как должно быть... Так что я не могу её судить. Остаётся надеяться, что рано или поздно она вернётся. «Она бросила на тебя двоих детей. Это ничего? Ты готова её простить?» — напомнил Саныч. «Какая разница? Одного ребёнка ты бросил или двух, неважно. Да, я прощу и приму в любой момент». И ты, идиот, должен написать своему сыну, пока не поздно, пока ты не скопытился. Дай ребенку историю своей семьи, а не только материнской. Попроси своего серёгу или Леху. Пусть найдут твоего сына, напиши ему. А если он не ответит? Тогда ты не будешь себя корить за то, что не сделал. Все, я уехала. Следи за серёгой. Он тоже, считай, иногда младенец. Не знаешь, чего от него ждать точнее, знаешь, и все равно оказываешься не готов. Каждый год на новогоднем празднестве Серега, напившись, швырял стул в окно. Никто не понимал, в какой момент это могло произойти, из чего вдруг. Пять минут назад сидел, пел под гитару, был нежным, ласковым, подливал вино девушкам и вдруг срывался. Становился агрессивным, Мог опрокинуть на стол бокал, оттолкнуть сидящую рядом коллегу. Потом кидался в соседний кабинет, хватал стул и отправлял его в окно. После этого падал и засыпал. Из его зарплаты вычитали штраф. Серега миллион раз извинялся и твердил, что ничего не помнит с того вечера. Вот вообще ничего. — И меня тоже не помнишь? — спросила как-то Лена, стажерка из отдела культуры. — Нет, — честно признался Серега. Лена побежала плакать в туалет. — У нас с ней что-то было? — спрашивал Серега у коллег. — Тех мыкали? — Блин, да скажите уже! Коллеги говорили, что вроде как только целовались. Замок в соседнем кабинете Серега вскрывал в одиночку, без Лены. Поскольку здание находилось в центре города, кабинет на четвертом этаже, замять инцидент с разбитым окном не удавалось. Только благодаря бывшим милицейским связям Лёхи, обаянию надежды и умению споить кого угодно в любых количествах Саныча обходилось без протокола и задержания. Серёге объявляли строгий выговор и самое последнее предупреждение. Серёга каялся, клятвенно обещал, что больше никогда, но на следующий Новый год история с выбрасыванием стула в окно повторялась. Серёга, можно сказать, был воспитанником подопечным Саныча, который его взял в отдел, обучал ремеслу, защищал и оберегал. Проблема была в одном — в градусах. Когда Саныч только разгонялся, Серега уже лежал лицом в пол от количества выпитого. Если Саныч в состоянии опьянения становился милым, добродушным, ласковым нежным, Серега превращался в буйного подростка, крушил мебель, причем с размахом. Разбитой тарелки ему оказывалось недостаточно, не тот масштаб. А вот вынести стулом здоровенное стекло в центре города — самое оно. В том же кабинете Антон от радости едва сам не выбил стекло раньше времени. Он, наконец, вытянул длинную спичку, то есть не дежурил. — На какие поедешь? — пожал Саныч руку радостному герою-любовнику. «Я же не успею подписать в бухгалтерии», — ахнул Антон. «Поэтому пойдём сейчас к Ирине Михайловне», — объявил Саныч. «Это кто?» — испуганно спросил Антон. «Молодёжь, всему вас надо учить. Начальство не обязательно знать в лицо, оно меняется. А вот главного бухгалтера знать нужно и в лицо, и по имени-отчеству. Пошли, тряхнул стариной в рамках обучения молодых кадров». Саныч поднялся, достал бутылку водки из-за войски, висевшей за окном для охлаждения, чтобы сэкономить время и не бежать в столовку на другой этаж, где стоял холодильник, и пошёл по коридорам. Антон старался не отставать. В это же время в другом конце здания к празднованию готовилась бухгалтерия. «Ну что, начнём? Пока порежем, поставим» предложила главный бухгалтер Ирина Михайловна, посмотрев на часы. Они показывали начало пятого. «Девочки, накрывайте на стол!» Девочки, младшей из которых Рите, было сильно за 20 но пока ещё не тридцать, что тогда считалось для женщины совсем критическим возрастом для устройства личной жизни, с энтузиазмом стали шуршать пакетами. Рита выкладывала фигурно сыр, втыкая веточки петрушки, и тупым ножом пыталась порезать колбасу. Получались огромные ломти, которые она решила прикрыть остатками петрушки. В комнате пахло семгой, лимоном и духами Ирины Михайловны, которыми та щедро поливала подмышки и грудь. Запах духов главного бухгалтера не могла перебить даже килька, которую та любила страстно и в одиночестве. Только для нее делали бутерброды с килькой. Остальные девочки рисовали губы и начёсывали затылки. Не для кого? Для себя. — Над столом-то расчёсками не трясите! — прикрикнула на подчинённых Ирина Михайловна. И щедро, прямо над сёмгой, облилась лаком для волос. Рита начала чихать. — Ирина Михайловна, у нас штопора нет, — сказала Рита, отчихавшись на тарелку с колбасой. — Как вино открывать? «Выйди, найди мужчину», — велела Ирина Михайловна. «Мужчину? Зачем?» — не поняла указания сотрудница. «Затем проткнет пробку вилкой внутрь и шампанское откроет». «А где его искать?» — испугалась Рита, которая за двери бухгалтерии выходила редко и мало кого в редакции знала. «Вот поэтому ты до сих пор не замужем», — заявила начальница. «Давай». «Губы подкрась, включи обаяние и вперед! В курилку иди, чтоб наверняка!» Рита покорно пошла искать мужчину. В коридоре столкнулась с начальником какого-то отдела. Какого именно она не помнила, но его самого помнила прекрасно. Илья Альбертович, в отличие от остальных сотрудников, всегда тщательно пересчитывал выданные аванс или зарплату до последней копейки. Задерживал очередь и искал повод для замечания или еще лучше скандала. Лишь однажды он появился в бухгалтерии с самой дешевой коробкой шоколадных конфет и направился прямо к Ирине Михайловне. — И что надо, стесняясь спросить за такую щедрую плату? — хмыкнула главный бухгалтер. Илью Альбертовича она терпеть не могла. «Да не мужикон!» — отмахивалась она. А когда он пришел с конфетами, ее как прорвало. «А ты не охренел ли в конец? В жопу себе засунете справки!» «Что? Будешь на меня жаловаться?» «Да на здоровье! Я такое про тебя расскажу, что сам пожалеешь!» «Вон пошел, это мой кабинет!» «Да, имею полное право! Сегодня зарплату не выдают!» Зава делом, продолжая что-то говорить, попятился к выходу. Ирина Михайловна схватила увесистый степлер и бросила в него. Промахнулась, попала в дверь. «Я этого так не оставлю!» — взвизгнул тот и убежал. «Это я так не оставлю!» — скотина! — рявкнула Ирина Михайловна. Она села за стол, достала сумку и начала в ней рыться. «Ирина Михайловна, вам помочь?» Чуть ли не на цыпочках вошла в кабинет Рита. «Да». — Найди мне капли. Были в сумке. — Накапай пятьдесят, и водичкой разбавь. Рита быстро нашла капли, накапала в рюмку, дала начальнице выпить. — Да вёл всё-таки! — тяжело вздохнула та. — Теперь пойдёт стучать. Вот ведь говнюк! Рита, оказавшись в редакции, где каждый, пусть не третий, но пятый сотрудник считался гением, не могла понять, почему редактор говнюк. Для нее все пишущие люди были инопланетянами, великими. Она не понимала, как можно писать такие тексты. Над некоторыми она плакала, перечитывая. «Ты думаешь, раз они делают то, что мы не умеем, значит, исключительные во всем, да?» — хмыкнула Ирина Михайловна, заметив удивление на лице Риты. «Да, они же почти писатели, разве нет?» — Нет. Многие писатели тоже были в жизни говнюками, хотя писали прекрасные тексты. — Запомни, если человек — гениальный врач, журналист, художник, это вовсе не значит, что он ведет себя прилично в жизни. Не надо путать профессиональные достоинства и личные качества. — Хорошо, не буду, — покорно кивнула Рита. — Вот ведь говнюк. «За последнюю копейку удавиться». Всегда такой был. «Держись подальше от таких мужиков. Скупердяй и подлец! И находят ведь себе таких женщин, которые их поддерживают!» «Чего он хотел?» — спросила Рита. «Того, что и раньше. Не платить алименты детям. Вот что. У него бывшая жена и ребёнок. Теперь новая и ребёнок. И ещё один ребёнок от любовницы, которая через суд потребовала алиментов». Вот он и размахивает тут справками, что ребёнок не его, любовницу знать не знает, бывшая жена тратит алименты на себя, а не на ребёнка. А нынешняя что? Видимо, поддерживает. Или не знает. Пожала плечами Ирина Михайловна. Пусть сам со своими бабами разбирается. Но если детям положены алименты, пусть платит, я так считаю. Всё равно копейки получаются. Так пусть хоть эти копейки выплачивает если он пожалуется. — О, это обязательно. Он профессиональный стукач, — хмыкнула Ирина Михайловна. — Всегда на всех строчит. Жалко его по большому счёту. Отец Альберт Аркадьевич был вежливый, настоящий интеллигент. Я его знала. Тогда ещё как ты была молоденькой, только пришла на работу. Вот тот был талантливым и вёл себя со всеми на равных. Никогда не заносился, хотя, в отличие от сынка, имел полное право. Только в память об отце я Илью и терплю. Он совсем не похож на Альберта Аркадьевича. Видимо, в мать пошёл, наглостью и хабальством. Не знаю. Но если бы не его отец, хрена с два он стал бы редактором отдела. Вообще бы в журналистику не попал. Его держали на факультете из уважения к заслугам Альберта Аркадьевича. Тот там тоже преподавал и оказался не только блестящим журналистом, но и отличным преподавателем, лектором. Его любили студенты, обожали коллеги. В нём была харизма, но не яркая, а скрытая. Он всегда тихо говорил, почти не слышно, от отчего все замолкали. При этом был бесконечно добрым. Никого никогда не заваливал на зачётах и экзаменах. Приходил всегда на полчаса раньше всех но никогда не выгонял за опоздание. Улыбался сочувственно. Просил приходить вовремя. В Илье ни одного отцовского качества не нашлось. Всегда опаздывает, хамит, делает подлости. Первым в институте на всех доносил в ректорат. Кто был на лекции, кто прогулял, кто подрабатывает в ущерб учебе, кто по чужим конспектам экзамены сдает. Если отца все любили, безусловно, Сонина дружно ненавидели. Сам-то он — пшик, никчёмность, бездырь Мать Ильи, Карина, была простой женщиной. Вот совсем, из южной деревни. Образование 8 классов. Она не понимала, с кем живёт. Ходили слухи, что она родила Илью не от законного мужа, который, опять же, по слухам, не мог иметь детей. Не знаю, свечку не держала. Анализа днк тогда не существовало. Может, и так... Карина тоже всегда выгоду искала. Любви в том браке не было. Никогда не забуду, как она со скандалом требовала подарочные продуктовые наборы. В магазинах такого не купишь, а в редакции только самым именитым выдавались. Так Карина выясняла, кому какую колбасу положили, какие конфеты, и кричала, что ее мужа обделили. Ну и, чтобы не связываться, выдавали ей лишнюю банку икры или палку колбасы. Она такая гордая ходила. Считала, что отстояла своё. Что её обманули, а она ещё больше всех обманула. Ведь прекрасно знала, что кому полагается. Эти продуктовые наборы на все праздники выдавались. Новый год, 8 марта, 23 февраля. Но ей было важно устроить скандал и забрать побольше. Скандалистка по натуре. Потом, думаю, ей было плохо в городе. Не смогла она прижиться мужа не ценила, вообще не понимала, что он делает. В деревне все понятно, базар, огород, соседки, а тут? Но терпела ради сына. Вот его она очень любила. Почти сразу стало понятно, что Илья не тянет ни элитную школу, в которую его устроил Альберт Аркадьевич, ни тем более институт. Но Карина требовала, устраивала скандалы мужу, говорила, что он недостаточно делает для сына. Альберт Аркадьевич ходил с серой, почти черной. Никогда не умел просить, если считал это неправильным. Мог биться за талантливого студента, в которого верил, в котором видел настоящий дар, но за сына просить не мог. Да не невралгии! Ходил, еле передвигая ноги. Но, к счастью, ему не приходилось унижаться. Из уважения к имени отца, Илью отправляли в академический отпуск, восстанавливали, позволяли доздать сессию. Отец стянул его как мог. Последнее, что он сделал, устроил сына в газету. Пошел к главному и попросил за него. Приехал домой и в тот же вечер умер. Инфаркт от унижения, признание, что сын не умеет писать. Много раз Альберт Аркадьевич говорил жене, что этот раз, когда он пользуется собственной репутацией ради сына, последний. Илья не хочет учиться, не хочет работать, ничего не хочет. А ему, отцу, стыдно просить за такого сына. Пусть тот делает, что хочет, ищет себя. Только пусть его отцу, известному журналисту, больше не придется кланяться в ноги институтскому начальству, да никому вообще. — Ты ему не отец! — кричала Карина. — Я знаю, — спокойно отвечал Альберт Аркадьевич. В тот раз Карина замолкла. Ее практичный деревенский ум дал знак. Не стоит раздувать скандал. Муж, которого она считала тряпкой, как и всех интеллигентов, работников умственного труда, за что им только деньги платят, может и взбрыкнуть. Ей-то хватило мозгов закрыть рот, а вот Илье нет. Он пришел к отцу на работу и заявил, что всем расскажет про его связь со студенткой. — Да, своими глазами видел их в институтском кафе. — Как ее зовут? — Света? — Вот и расскажет руководству факультета, как отец — великий журналист и преподаватель, спецстуденткой. — Ты не можешь, — сказал Альберт Аркадьевич, до этого отказывавшийся верить слухам, что Илья — стукач, заправский, любящий это дело, что он пишет доносы и докладные на всех и по каждому поводу что деканат уже устал от его сообщений. Все бы сразу выбрасывали в мусорную корзину, но он требовал, чтобы его докладную секретарь непременно зарегистрировал должным образом, с печатью и подписью. Тогда точно обязаны передать декану, а потом, возможно, и ректору университета. Света талантливая девочка, с удивительным чутьем к слову. Она может стать большим писателем. Я просто хочу ей помочь». «Понимаешь, таланту, настоящему тоже нужна помощь. У меня нет с ней никакой связи, кроме профессиональной», — ответил Альберт Аркадьевич. «Это ты потом на собрании факультета расскажешь. И про талант, и про связь», — хмыкнул Илья. «И как ты хочешь ее пристроить в газету? И за какие такие ее заслуги?» «Конечно, ничего не докажут. Но нервы тебе попортят конкретно». А за твоей Светой шлейф будет тянуться. Всю её жизнь. Сплетни долго живут. Правды никто не помнит. Кое-чему ты всё же научился. Про сплетни и правду хорошо сказал. Только не своими словами. — Так чего ты хочешь? — тяжело вздохнул Альберт аркатьевич Устрой меня в свою газету, — потребовал Илья. — Я не могу. Это называется кумовство, разве ты не знаешь? Это неприлично. Я не могу просить за собственного сына и другого родственника. Да мне наплевать, как это называется. Я хочу работать в газете, занять твое место. У тебя не получится. Ты не умеешь писать, — ответил Альберт Аркадьевич. Если бы умел, я бы горой за тебя стоял. Но, прости, не могу. У кого-то есть дар. Кого-то можно научить ремеслу но у тебя нет ни того, ни другого. Тебе нужно найти свой путь, не в журналистике. Это мы еще посмотрим. Ты мне угрожаешь?» Альберт Аркадьевич потер ребра. Опять болело где-то внутри, сильнее, чем обычно. «Конечно. А что, незаметно?» — рассмеялся Илья. илюш не надо, пожалуйста, портить себе репутацию». Тебе это будут вспоминать много лет. Любой твой плохой поступок. Как ты сам будешь с этим жить? Нормально. Просто прекрасно. Сначала сошлю твою Свету туда, откуда она вылезла, на помойку. А потом займу твое место. Ты же у нас великий. Кто же будет спорить с фамилией? Если ты изогнешься раньше времени, только спасибо тебе скажу. Достал уже своими правилами, нравоучениями а в память о тебе мне любую должность дадут. Не станут же отказывать сыну великого журналиста. Так что лучше сдохни. Ты не мой сын, — тихо сказал Альберт Аркадьевич. И слава богу, а то я не знаю. Маме хватило мозгов не рожать от тебя. Она права. Вы все такие гении. А кто вас такими признал? Кто решил, что ты великий, а я писать не умею? «Чем мои тексты от твоих отличаются?» «Да ничем. Только тебя на руках носят, а об меня ноги вытирают и тобой всё время тыкают. Мол, такой отец, такой отец!» «Достало уже. Ты можешь выбрать свой путь, не идти по моим стопам». «Ну уж нет. С овцы хоть шерсти клок. Я тебя использую по полной, за все свои унижения». Когда ты сдохнешь, они сами ко мне придут. За твоими записями, дневниками, за именем, в конце концов. — Я не должен был тебя признавать, — сказал Альберт Аркадьевич. — Ты вырос чудовищем. — Но по документам я твой законный сын. Вот такое чудовище ты породил. Так что постарайся побыстрее умереть. Желательно от инфаркта, чтобы долго нас не мучить. «Мать тоже тебя еле терпит, ждет не дождется твоей смерти». «И что? Зачем тебе моя смерть?» Альберт Аркадьевич держался за грудь, вдохнуть не мог. На сердце лежал здоровенный камень. «О, после смерти ты станешь не просто великим журналистом, а чуть ли не гением, классиком. И тогда мне будет открыта дорога вообще везде, куда захочу». Надоело сидеть в дыре, куда ты меня пристроил. Газета «Подмосковье»? Серьезно? Корреспондент в отделе новостей? Великая должность. Я задолбался писать про фиалки, которые выращивают у себя на балконе Мария Ивановна, и про детскую площадку, которую лично соорудил пенсионер Петр Иванович. Тебе нужно научиться работать, набраться опыта, понять, что новость не бывает важной или неважной. Ты должен хорошо ее отработать. Скажи спасибо, что Гена, то есть Геннадий Валентинович, тебя терпит. Так значит, терпит. А я думал, он должен мне в ноги кланяться за то, что я вообще появляюсь в этой убогой газетенке. Платят 3 копейки, а спрашивают, будто я им каждый раз шедевр должен выдавать. Да, терпит. Гена мой давний друг, и он блестящий журналист. — а спрашивает, потому что хочет тебя научить. И да, ты должен каждый текст, пусть и про фиалки, писать как шедевр, как последний текст в твоей жизни. Ты должен жить своим героем, его проблемой или успехом, увлечением. Пока ты этого не поймешь, ничего в профессии не достигнешь. Можно и про фиалки написать так, что статья встанет на первую полосу. «Гена дает тебе хорошую, самую лучшую школу. Жаль, что ты этого не понимаешь и не ценишь». «Здесь ты меня поучаешь, там твой Гена такой же старпер. Ну, написали вы когда-то, сто лет назад, свои гениальные тексты. На этом и сидите. Время сейчас другое!» — закричал, не сдержавшись Илья. «Время всегда одно». Если умеешь писать, любишь свою профессию и людей, о которых пишешь, ты пробьешься. Если нет, ничего не получится. — У тебя, видимо, не получится, — пожал плечами Альберт Аркадьевич. — Это еще почему? — Илью трясло от злобы на отца и бессилия. — Ты и людей не любишь, и уж прости, писать не умеешь да и учиться не хочешь. Любого человека можно научить складывать слова в предложения. Ты мог бы стать уверенным новостником, без взлетов, но с навыками. Но ты не желаешь учиться, не хочешь ничего слышать, в тебе нет уважения к труду, в этом твоя проблема. Альберт Аркадьевич чувствовал, что боль в подреберье становится сильнее. Но он устал врать себе, Гене и остальным, прося за сына. Пора было сказать правду. И смени тон. Или мать тебя не научила хорошим манерам. Дай мне таблетку, пожалуйста, в портфеле. Сам бери свою таблетку. Мать? А кто еще? Ты и ее считал ничтожеством, деревенщиной, не ценил. Она для тебя была вроде обслуги. И сейчас ты мне про манеры рассказываешь? А где были твои манеры, когда ты изменял ей во всех своих командировках? Ты видел ее слезы? Нет? А я видел. И она терпела, молчала. Ты не был хорошим отцом, а хорошим мужем уж подавно. Не тебе судить. Альберт Аркадьевич с трудом встал и открыл окно. Пытался вдохнуть, но в груди будто лежал камень, который перекрывал доступ и воздуха, и жизни. Твоя мать терпела ради моих денег, ради этих продуктовых наборов, ради статуса, чтобы козырять перед родственниками. Да, я надеялся, что она хоть чему-то научится, захочет учиться, но нет, она так и осталась хабалкой, подлой и жадной, необразованной, мелкой, и тебя таким воспитала. Да, я не уважал твою мать. Не за что было. Но я сделал то, о чем она просила. Дал тебе образование, работал Всю жизнь соломку подкладывал. Школы, институты, работа. Ты все получал на блюдечке, как и она. Ничего сам не заслужил. В общем, так. Или ты разговариваешь с главным и переводишь меня сюда из той подзаборной газетенки. Или я всё рассказываю про тебя и твою Светочку. Её отчисляют, и она едет в свою деревню. Выбирай. Не думал, что ты опустишься до шантажа. — Хорошо, я поговорю, — кивнул Альберт Аркадьевич. — Только пообещай, что не сделаешь плохо Свете. Не мсти мне таким способом. — Да плевать мне на неё, — рассмеялся Илья. «Да, если не сложно, некролог свой посмотри. Я его, кстати, уже написал. Ты ведь такой прекрасный редактор. Ну и тебе же важно, чтобы я, твой единственный сын, опубликовал приличный, как ты выражаешься, текст и не опозорился. Глянь на досуге, пока сердце не прихватило». Илья положил на стол лист.